Операция. В день своего рождения Телли в одиночестве ждала, когда за ней прилетит аэромобиль. Завтра, когда закончится операция, родители будут встречать её около больницы, а с ними вместе Перрис и другие её старые друзья, уже ставшие красивыми. Такова была традиция. Но теперь ей казалось странным то, что ее никто не провожает, так сказать, на этой стороне. Никто не попрощался с ней, кроме нескольких проходивших мимо уродцев. Теперь все они казались Телли такими малявками, особенно новички и двенадцатилетки, которые глазели на нее так, словно она была грудой костей динозавра. Она всегда любила независимость, но сейчас чувствовала себя так, словно она совсем маленькая, и всех остальных родители уже забрали после школы домой, а она осталась одна, всеми брошенная и покинутая. Угараздил же её родиться в сентябре. "Тебя ведь Этельли зовут, да?" Она подняла голову. Это был уродис, двенадцатилетка. Он явно ещё не успел здесь освоиться, держался неловко и смущённо отдёргивал форменную куртку, словно она была ему мала. Да. Так это тебя сегодня заберут, и ты похорошеешь. Меня каратышка. А чего же ты тогда такая грустная? Телли, пожалуй, причаями. Что он мог понять этот Полумалыш, полууродец. Она задумалась о том, что говорила об операции шей. Вчера Телли в последний раз обмерили. Сделали множество томограмм. Должна ли она была сказать этому новенькому уродцу о том, что уже сегодня, ближе к вечеру, ее тело вскроют, потом придадут ее костям правильную форму. Одни из них удлинят, другие утолстят. Носовой хрящ и скулы. удалят и заменят программируемым пластиком. Кожу снимут и на её место посеют новую, как травку на футбольном поле весной. Сказать ему об этом, а ещё о том, что на её глазах сделают лазерным лучом надрезы, в результате чего она на всю жизнь обретёт идеальное зрение, а под радужку вживят импланты. из-за которых ее невыразительно карие глаза засияют золотистыми искорками, что ее мышцы получат взбадривающую дозу электротока, что весь ее детский жирок уберут раз и навсегда, что зубы заменят керамикой, крепостью, не уступающей крылу сверхзвуковых самолетов, а белизной — лучшему фарфору. Рассказать ему про все это говорили, Что это совсем не больно, кроме новой кожи, которая пару недель побаливает, как если бы ты сильно обгорел на солнце. В голове у Телли вертелись детали операции. Теперь она лучше понимала, почему убежала с Шей. Но почему для того, чтобы просто выглядеть определённым образом, надо пройти через такое испытание? Если бы только люди были умнее, если бы они были развиты настолько, чтобы относиться ко всем одинаково, даже если кто-то выглядит иначе, если кто-то урод. О, если бы Телли только могла придумать вескую причину, которая заставила бы поптрогу остаться. Она несколько дней подряд вела воображаемые разговоры, но они стали намного более напряжёнными и резкими, чем после ухода Периса. Тысячу раз она мысленно спорила с Шей. Это были долгие и жаркие диспуты о красоте, биологии, взрослении. Всякий раз, когда они выбирались на руины, Шей высказывала свои мысли об уродцах и красотках, о городе и о том, что находилось дальше пригорода, о ложном и истинном. Но Телли ни разу не подумала заподозрить, что ее подруга и в самом деле может убежать из города. отказаться от жизни, наполненной красотой, блеском, изяществом. О, если бы только она сказала шеей что-то верное, хоть что-нибудь. А теперь она сидела здесь, и ей казалось, что она даже не пыталась сказать ничего такого. Тейли посмотрела новенькому уродцу прямо в глаза. "Потому", сказала она, "что всё сводится вот к чему". Две недели у тебя жутко болит кожа, как будто ты обгорел на солнце. Но это стоит перетерпеть, чтобы потом на всю жизнь стать красивым». Мальчишка оторопела по скреб затылок. «Чего-чего?» «Я должна была так сказать, но не сказала. Вот и все». Наконец прилетел больничный аэромобиль и опустился на школьную площадку так легко, что свежескошенная трава почти не шевельнулась. В кабине сидел взрослый красавец, всем своим видом излучавший уверенность и авторитет. Он был настолько похож на Сола, что Телли чуть было не назвала его именем своего отца. "Телли Янгблад", осведомился водитель. Телли уже успела заметить вспышку света, означавшую, что рисунок её радужки проверен, но ответила: "Да, это я". Было в этом мужчине что-то такое, от чего сразу становилось ясно: с ним шутить не стоит. Воплощённая мудрость, а повезение настолько серьёзное и официальное, что Телли пожалела о том, что не нарядилась торжественно. "Ты готова? Вешь её тебя немного". и ее дорожная сумка была заполнена только наполовину. Все знали, что большую часть вещей, которые свежеиспеченные красавцы и красотки перевозят с собой через реку, все равно отправляют на переработку. У нее будет и новая одежда, и любые новые хорошенькие вещицы, какие она только пожелает. Вот что она действительно бы хотела сохранить. Так это записку шеи, написанную от руки. Записка была спрятана между наспех уложенными в сумку вещами. Мне хватит. Молодец, Стейли, это сказано очень по-взрослому. Так и есть, сэр. Дверца кабины закрылась, аэроммобиль взмыл ввысь. Большая больница находилась в Нью-Красотауне на самом берегу реки. Именно сюда поступали для серьёзных операций все: и малыши, и уродцы. Даже старые красотки и красавцы из Дряхвилля проходили здесь курсы продления жизни. Река сверкала под безоблачным небом, и Телле позволила себе забыть обо всём и погрузиться в любование прелестью Нью-Красотауна. Даже без ночной иллюминации и фейерверков город искрился со стеклом и металлом. Невероятные шпили бальных башен отбрасывали стройные тени на весь остров. Ведь это настолько чудеснее ржавых руин, вдруг увидела Тейлли. Может быть, тут не темно и не таинственно, но зато куда более живо. Пора было перестать горевать о шее. Предстояла жизнь, подобная непрекращающемуся празднику в окружении красивых людей. Таких, какой вот-вот станет она. Тейлли Янгблад. Аэромобиль опустился на один из красных крестов, нарисованных на крыше больницы. Водитель провёл Телли внутрь и проводил в приёмное отделение. Регистраторша нашла в списке фамилию Телли, идентифицировала её по сумку Радушки и велела подождать. "Не заскучаешь одна?" спросил водитель. Телли посмотрела в его ясные добрые глаза. Ей очень хотелось, чтобы он остался. Но ей показалось, что если она попросит его остаться, это будет как-то не по-взрослому. Нет, нет, всё нормально, спасибо. Водитель улыбнулся и вышел. Кроме Телли, в приёмной никого не было. Она откинулась на спинку кресла и стала считать плитки на потолке. Пока она ждала, в её памяти опять возникли разговоры с Шей, но здесь они её не так тревожили. Теперь было слишком поздно передумывать. Телли жалела о том, что в комнате нет окна, чтобы можно было полюбоваться нью-красотауном. Она была так близка к цели. Она представляла себе завтрашнюю ночь, свою первую ночь в обличии красотки. Она видела себя в новой чудесной одежде, её форменное уродское трипё безжалостно отправят в переработку. стоящей на вершине самой высокой бальной башни. Она будет стоять там и смотреть, как на другом берегу гаснут огни, потому что в уродвили ложаться спать. А у неё в распоряжении ещё будет целая ночь с перисом и новыми друзьями, и со всеми красотками и красавцами, с которыми она познакомится. А она вздохнула. 16 лет. Наконец-то Прошёл долгий час. Никто не появлялся. Тейли сидела, барабаня пальцами по подлокотнику кресла. Интересно, здесь всегда нужно так долго ждать, гадала она. А потом пришёл мужчина. Он выглядел необычно. Он не походил на кого-либо из красавцев, которых довелось видеть Тейли. Он явно был среднего возраста, но тот, кто делал ему операцию, видимо, напортачил. Он несомненно был красив, но это была жестокая красота. Вместо мудрости и уверенности этот человек излучал холод, высокомерие, непререкаемую власть, словно какой-то царственный хищный зверь. Когда он подошёл к Тэлли, она открыла было рот, чтобы спросить, в чём дело, но мужчина взглядом заставил её умолкнуть. Таильшо никогда не встречала взрослого, который бы производил на неё такое впечатление. Встречая с лицом к лицу со взрослыми или пожилыми красотками и красавцами, она всегда испытывала к ним уважение. Но в присутствии этого жестоко красивого мужчины к уважению примешивался страх. Мужчина сказал: "С твоей операцией возникли сложности. Пойдём со мной". И Телли пошла.